Глава 23. Окончательное решение. «Привет, Просвира!» Поднеся два пальца к колбу в ироничном отдании чести, произнес Борис... Перед ним лежал молодой человек 18 лет. В какой из моментов произошла метаморфоза, уловить, как водится, не получилось. Только что перед ним находилось тело зрелого мужчины с простреленной головой, а вот уже молодой человек, хлопающий ресницами и силищийся понять, что происходит. «Ты кто?» – наконец осознав, что случилось, поинтересовался парень. Надо сказать, держался он спокойно. «И это удивительно!» Ведь отдаёт же себе отчёт, что разменял одну жизнь. Не такой уж и пустячок. Борис невольно даже проникся к нему уважением. «Потомственный дворянин российского царства Борис Николаевич Москаленко-Измайлов», представился он. «О как! Слыхал я о том, что Елизавета Петровна собирается кого-то там усыновить. Тебя, стало быть? Я гляжу, матушка хорошо известна в этих краях. но ну, так и новость не из рядовых. Редкость несусветная». «К тому же они тут не так давно и того интереснее, Слушок прошел». «Понятно». это устроил засаду, Благородие». «Да какая засада? Просто добирался до Голубицкого, а тут такое веселье». «Веселье, да уж», — тряхнул головой разбойник. «Сколько вас хоть было-то?» «Двое». «Врешь!» «Да чего мне врать-то? Как есть, так и говорю. Вы же как бараны на палубу высыпали. Вот мы вас из дробовиков картечу и выкосили». «Разом от дюжины четверо остались. А там уж выкурить рубку и машину – дело нехитрое». «Да, и ведь не хотел же рядиться с пароходами Гвоздя, да, видать, нечистый попутал», – сокрушенно вздохнул просвира. «Вот об этом я как раз и хотел поговорить с тобой поподробней. С чего это ты вдруг решил нападать на суда Дорофея Тарасовича, если прежде обходил их стороной?» «А какой резон мне с тобой говорить, коли все одно дорога в казенный дом?» Душегубством особым я не пробавлялся, жизнь разменял, так что получу года три каторги, не более. Чтобы оказаться перед судебным следствием, тебе еще нужно добраться до Голубицкого. Хочешь сказать, порешишь? А ты спроси Стужу. Знать правду, баили, что гвоздь Стужа в конец израсходовал. Стужа хвалился выписать нам обоим прогулку в 232 версты». «От тебя такой глупости не слышали, так что сам решай, нужно ли тебе сейчас из себя строить упрямца?» «Я, видишь тут подумал, что глупо гоняться за капитанами да устраивать перестрелки. Если кого залетного тряхануть, еще ладно, а тех, кто постоянно катается, просто данью обложил и все. Капает по чуть-чуть, но постоянно. Жалоб на меня к властям нет, потому как и других лихих не пускаю. Вот и жили молотком лотком». «Рэкет», — понимающий понимающий кивнул Борис. «Чего?» «Да так, не обращай внимания. Продолжай». «Так вот, пароходы гвоздя я не трогал. С уважением к нему. Но тут мне птичка на хвосте принесла, что гвоздь решил открыть пароходную компанию. А это что же получается? Мои коровки, коих я даю, перестанут приносить молочко?» «Вот и решил сделать так, чтобы народ его пароходами не катался». «Никого не грабят, а гвоздя грабит А тут еще и капитаны кое-что в клювике занесли». «Ну и решил ты, что оно того стоит. Только ведь Дорофей Тарасович это без ответа не оставил бы». «Так и я чей не беззубый». «Понятно». Борис поднял револьвер, и над морем разнесся одиночный выстрел. Мягкая пуля, пробив лоб, выметнула мозги бандита через развороченный затылок. «И к чему это вы, Борис Николаевич?» – удивился Ганин. «Яков, я уже смирился с тем, что ты меня по имени-отчеству увеличаешь». «Но с чего ты мне вдруг выкать начал?» «Так это вы были просто судовладельцем, а теперь благородие». «И что? Ты же к другим благородиям на «ты» обращаешься и ничего, не жужжишь?» «Видать, для уважения благородием быть мало». «А коли попрошу, как прежде, на «ты» обращаться?» «Коли попросит то оно, конечно». «Вот и прошу». «Ладно», — легко согласился он. «Так к чему?» Кивая на труп, поинтересовался он. «А ты думаешь, он бы вот так просто смирился и ходил бы сторонкой?» «Сомнительно. Вот и я в это не верю». «А вы что скажете, любезная?» Глянув на двоих связанных пленников, поинтересовался Борис. «Так ясное дело, про свира напасть на ваше благородие хотел, а вы его, стал быть, того!» – произнес кочегар. Измайлов подхватил труп подмышки, кивнул Ганину на ноги, после чего они швырнули его через фальшборд в воду. «Ну, а он э, за борт и свалился», — внес существенное дополнение механик. «Бывает», — отряхивая руки, произнес Борис. «Ладно, как уголек бросать и обращаться с машиной еще не забыли?» «Вот и молодцы. Яков, проводи их в машинное, и люк понадежнее запри. Ну, а вы везите себя на суд суровый, но справедливый. Будете себя хорошо вести, найму вам хорошего адвоката». «Без наказания не обойдетесь, но, может, выйдет все не так уж и сурово». «Ага, благодарствуйте», — опять произнес машинист, а кочегар только кивнул. Пароход достался хороший, близнец-карася, уже ушедшего к Голубицкому. Хоть бери и заказывай все такие же. Экономичный, быстроходный и мореходность лучше, чем у колесного. Впрочем, пусть об этом болит голова у Дорофея Тарасовича с Терентием Андреевичем. Это все их затея». но ну и капитанов нужно будет попряжать не то еще какого Просвиру найдут. Пушка, кстати, имеется. Гочкиса. И да, всего лишь 37 миллиметров. Смешной калибр, причем еще и бестолковый. Ну хотя бы потому, что по сути способен только делать дырки в корпусе. Конечно, если доберется до котла или машины, то могут случиться и проблемы». Снаряды вроде как являются гранатами, только заряд в 20 граммов пороха редко раскалывает корпус на пару-тройку фрагментов. Зачастую же его хватает только на то, чтобы вышибить из гнезда взрыватель. Кстати, пушечки эти предназначены для установки на катерах. Уже на миноносках ставятся их старшие братья, револьверные модели по схеме Гатлинга с пятью стволами. Они обеспечивают скорострельность примерно в 35 выстрелов в минуту. эдакий крупнокалиберный пулемет конца девятнадцатого столетия. По мнению Бориса, бесполезная тарахтелка. Уж лучший реальный крупнокалиберный пулемет. Он куда универсальнее, да и патроны дешевле. Иное дело, что при наблюдении за тем, как заволакивает дымом гатлинг, мысли о создании скорострельного оружия сразу же отпадали. Пока тут используют дымный порох, о настоящем автоматическом оружии лучше и не думать». Пироксилиновый слишком ненадежен из-за своей гигроскопичности, а как сделать нормальный бездымный, Борис попросту без понятия. Разве только уверен, что появится он в самое ближайшее время. Однако пушечка очень даже привлекла его внимание. Отчего бы и не попробовать. Признаться, не хотелось отправляться в одиночное плавание, имея из дальнобойного оружия только маузер. Конечно, у Бориса есть миномёт, у которого заряд куда внушительней, только у него серьёзные проблемы с точностью, и уж тем более при морской качке. Зато о Гочке -се этого не сказать. Точная пушка. И дальность в 2700 метров с такого вот станка вполне достойный результат. А если заменить начинку снаряда на тротил, то получится эдакий гранатомёт, по эффективности вполне сопоставимый с ручными гранатами. Из-за задержки с возрождением Просвиры до Голубицкого дошли только к вечеру. Делом занимался уже знакомый Борису губернский секретарь. Не выслужился бедолага за прошедшее время, и прыти поубавилась, Укатали сивку крутые горки. А может дело в том, что перед ним находился потомственный дворянин, которого за гланды особо не ухватишь? Пленники в одну дуду пели о том, что возродившийся Просвира улучил момент и набросился на молодого господина, и тот вынужден был выстрелить в него. Задержались, потому что проблемы с машиной случились. Пришлось ремонтировать. И вообще, они готовы сотрудничать со следствием, а с лихими оказались поневоле Запугали их и силой заставили. Компаньоны Рыченков и Носов согласились выкупить пароход у Бориса и Якова после соответствующей оценки. Но ну и намотали себе на уст то, как вольные шкиперы отнеслись к возможной конкуренции. Собирались провести с ними разъяснительную работу на тему «С кем нужно дружить и в чью сторону лучше не коситься». Ну и как конфетку желающим – место в своей компании. Борис в это дело вмешиваться не собирался, да и некогда ему. Сейчас нужно сосредоточить все усилия на учебе. Получить высшее образование и с чистой совестью отправляться в кругосветку. Тут его решение было твердым и неизменным. И что самое удивительное для самого же него, страха он не испытывал. Только нетерпение и зуд. «Нет, это решительно невозможно!» – воскликнул профессор. «Борька, у тебя что вместо головы? Якорь тебе в не удержался Рыченков. «Ум есть!» – лаконично высказался Носов. «Да чего вы раскудахтались!» – развел руками Измайлов. «Подумаешь, великое дело!» Сидели они за чаем в кают-компании разбойника. Капитолина Сергеевна расстаралась, и весь корабль буквально заполонил запах свежей выпечки. Впрочем, такое у них бывало частенько. Вот что значит женский пригляд на кампузе и наличие возможности для реализации талантов. «Да ты хотя бы понимаешь, что собой представляет даже десятидневный одиночный переход?» – не унимался Дорофей Тарасович. «Никто не подстрахует, не поможет». В конце концов, парой слов не с кем перекинуться. Ты ведь еще не совершал таких переходов. Не знаешь, что это и с чем его едят. А туда же. Одиночное плавание». «Не вижу ничего невозможного», — гнул свое Борис. «Боря, как ты считаешь, много ли тех, кто таким образом заработал ценз? Решил зайти с другой стороны носов? Уверен, что немного. А знаешь, почему?» потому что слишком мало желающих подвергать себя такому риску. Напротив, молодые сорвиголовы, желающие получить все и сразу, найдутся всегда. Таковых более чем достаточно. Только выживают лишь единицы. Разведя руками, произнес Носов. Именно поэтому ни вы, ни кто другой из команды не обмолвились об этом ни словом. «А как тебе такое говорить-то?» – всплеснул руками Рыченков. «У тебя же жило в заднице. Уже давно рванул бы в море». «Ну и какая разница, когда я рвану, если знаете, что все одно сделаю?» – пожал плечами Борис. «Разница в том, что чем позже узнаешь, тем лучше будешь к этому подготовлен. А еще с каждым днем ты все старше, и рассудочность в тебе должно прирастать», – дернув уголком губ, пояснил Носов. «Вот удивляюсь я тебе, Боря. То взрослый мужик в тебе сидит, то сущий мальчишка наружу лезет. Всему свое время. Не беги ты впереди паровоза. Ведь какие у тебя перспективы?» «Одаренный! Да у тебя сотни лет впереди, чуть не вечность, а ты все бегом, вперед, скачками!» «А зачем мне эти века пресной жизни? Жить столько ради того, чтобы жить?» «Вы не правы, молодой человек. Вы можете привнести в этот мир столько нового, сделать его лучше и чище», — возразил профессор. «Насчет много нового тут соглашусь». Вот не сомневаюсь в том, что узрю еще что-то, лежащее на поверхности и неочевидное для других. Есть у меня такой дар. А вот насчет того, чтобы сделать этот мир лучше и чище... Это вряд ли. «А как же те, кто пошел за тобой?» – спросил Носов. «Я не пойму. Вы что, хороните меня, что ли?» – возмутился Борис. «Глупости не городи», – припечатал Рыченков. «Ты понимание иметь должен. Людей взбаламутил. Значит, ответственность за них на тебе». «И кого я обманул? Каждый из тех, кто пошел со мной, уже получил деньги, прорву опыта, который дает им возможность получения образования, и перспективу роста ступеней. Так что все обещанное я им уже дал». «То есть о том, что всех обещал сделать офицерами и дворянством наделить, уже позабыл?» – не сдавался Рыченков. чего же? Помню. Но это было на перспективу. И вообще, вернусь я, никуда не денусь. А там и продолжим. Они же пока пусть учатся». «Ну чего мне время терять?» «И какие у вас планы, молодой человек?» Поинтересовался Проскурин. «Планы простые, Павел Александрович. Для начала получить высшее образование... Вы говорили, что я могу управиться буквально за пару месяцев. При ваших темпах усвоения материала примерно так и будет. Только это всего лишь минимальный курс». «Ничего. Главное, что рубеж переступить получится. Остальное приложится». «Я человек любознательный. И, кстати, Павел Александрович, а вы не хотите принять предложение боярина Голубицкого?» «Я не собираюсь уходить, молодой человек». «Не собирайтесь потому что хотите сдержать свое слово. Но и я не желаю стоять у вас поперек пути. Ведь вижу же, что вы скучаете по своим студентам, и обучение нашей команды этот зуд не уймет. Поэтому очень прошу, примите предложение боярина. А то мне прямо не по себе». Чувствую себя собакой на сене. Команда разбойника, даже если она увеличится вдвое, это не ваш уровень. борик все правильно говорит. «Павел Александрович, иди учить молодежь, а мы уж тут как-нибудь», — поддержал Рыченков. «Допустим, я соглашусь с вашими доводами, но как же быть с моим обещанием выучить вашу команду? Ведь тут речь не только об образовании, но и о получении возрождения». Лаврентьев и Соболев вполне справятся с этим. Тем более, если они останутся вашими вассалами, то и ваши преподавательские надбавки у них сохранятся. Пусть и не в полной мере. А вот останутся ли они с нами после того, как выполнят обещание, покажет время. Если вы продолжите фонтанировать идеями, молодой человек, то можете не сомневаться, они вцепятся в вас руками и ногами. То есть вы все же прислушаетесь к голосу разума? «А вы, похоже, все-таки нет». «Это дело решенное», — стрельнув глазами в Рыченкова и Носова, твердо произнес Измайлов. «Вот же шельмец», — в сердцах выдал шкипер. «Я так понимаю, нужно яхту тебе присматривать», — поинтересовался Носов. «Надо. А еще хочу выписать из Испании машину для катера». «Ну, судно тебе всяко-разно нужно потяжелее, так что о скорости в двадцать один узел можешь сразу забыть». «Хорошо, как 17 получится выжать», – помяв подбородок, произнёс Носов. Подвал был сухим и светлым. Не в смысле окон, их тут как раз не было и в помине. Зато имелись ацетиленовые фонари с зеркальными отражателями и продуманная система вентиляции. Ну и при строительстве озаботились вдумчивой гидроизоляцией. А все потому, что предназначение этих казематов не в содержании невольников. Казематы эти возводились уже после Большой войны, прокатившейся по этим местам. На фоне стремительного научно-технического прогресса, в первую голову коснувшегося именно военной сферы, в частности развития артиллерии. В этих казематах должны были укрываться люди, храниться запасы продовольствия и воды, Имелся даже ледник, который, впрочем, уже заменили на холодильную камеру. Москаленко старалась не отставать от веяний времени. Нужно же как-то пережидать бомбардировку. А придется так и обитать какое-то время, да еще и хранить продукты. Сырость как-то мало способствует всем этим задачам. Вот и озаботилась хозяйка. Затем над обширными укрепленными подвалами возвели конюшню. А к чему пустовать месту? Елизавета Петровна смотрела на двоих закованных в цепи молодых людей. Они жались к стенам, как побитые собаки, бросая в ее сторону взгляды, полные страха и муки. Было от чего? Эта экзекуция продолжалась с завидным постоянством. Раз в десять дней она спускалась сюда. Не произнеся ни слова, какое-то время смотрела на них, после чего молча всаживала каждому из них по пуле в живот». Немного наблюдала за их корчами, после чего уходила, оставляя на попечение своих мальчиков. Двоих верзил волкодавов. Бедолаги умирали в мучениях, и длится это могло сутки напролет. Когда же они отходили в мир иной или впадали в беспамятство, их поднимали с помощью аптечки. Главное успеть до того, как мозг умрет окончательно». а затем они жили в ожидании следующего посещения, случавшегося после перезарядки артефакта. «Господи, нет, прошу вас, не надо! Ну что вам стоит, просто убить нас!» – взмолился один из них. «Госпожа, умоляю, выстрелите в голову!» – вторил ему второй, упав на колени и протянув к ней руки. Елизавета Петровна, не проронив ни слова, подняла руку с бульдогом и дважды выстрелила, отправляя свинец им в живот. Камера наполнилась запахом порохового дыма и стенаниями раненых. Стрелять она умела. Как и знала, куда именно нужно послать пулю. Сутки, не меньше. Глянула на своих мальчиков, те утвердительно кивнули. Развернулась и вышла в широкий коридор с дверями по обеим сторонам. Прошла до лестницы и, поднявшись по ней, оказалась во дворе конюшни. отправилась к выходу, а затем по садовой дорожке дошла до усадьбы, на открытой веранде которой уже был накрыт чайный стол. «Доброе утро, матушка!» – откладывая газету, поздоровался младший из сыновей. «Здравствуй, Федя!» Матушка кивнул в знак приветствия вышедшей из дверей старший. «Здравствуй, Петр!» После возрождения Елизавета Петровна пыталась было настаивать на том, чтобы сыновья называли ее по имени – но столкнулась с глухой стеной непонимания. Пообижалась на такую твердолобость, но в результате махнула на них рукой. «Ходила в подвал?» – поинтересовался Фёдор. «Да». «Может, на этот раз ты их отпустишь?» «Эти ублюдки хотели убить твою мать, мой мальчик». «Сколько раз ты их уже убивала?» – вздохнул он. «Семь. И закончим на этом». «Это преступление». «И кто меня выдаст?» — Слухи ходят. — Слухи ходят всегда. — Матушка, суд приговорил их к десяти годам каторги. Ты же устроила им адовы мучения. — Не нужно было сбегать с каторги. — Не ты ли устроила им этот побег? — хмыкнул Пётр. — Кто им мешал принять наказание до конца или покончить с собой и выйти по закону? Они сами сделали неправильный выбор. — И всё же, — настаивал Фёдор. «Хорошо, я подумаю над этим», – отрезала она и перевела разговор в другое русло. «Фёдор, что там с этой затеей с берданками?» «Я проконсультировался по этому поводу. В станки, конечно, придётся вложиться, но в общем и целом расчёты Бориса или кто их там делал верны. Два десятка винтовок уже переделаны. Дальше дело за Петром». «Ещё вчера с разрешения боярина выделил матросов во главе с Мичманом, которые отправились на стрельбище». Поживут там с месяц, поиздеваются над винтовками под присмотром инженера. Но, как по мне, задумка стоящая, и дело выгорит. «Сможем ли мы продать ружья если царь запретит переделку?» «Я думал над этим вопросом», – произнес Федор. «Уверен, что реализовать оружие не составит труда. Разумеется, если не ломить цену. Однако думаю, что государь все же одобрит переделку. Но мне видится куда перспективней другая идея Бориса». «Кульманы?» – уточнила Елизавета Петровна. «Да, их производство обещает миллионные прибыли, и наладить его не так, чтобы сложно. Конечно, придется выгрести практически все наши сбережения. Борис ведь готов участвовать в обоих предприятиях?» «Готов, но если мы обойдемся своими силами, он претендует лишь на скромные лицензионные отчисления. Вкладываясь же в это дело, хочет уже долю». «Хватки, парнишка. Дружба дружбой, от табачок врозь. Хотя, признаться, грех жаловаться. Я думаю, что нам куда предпочтительнее выплачивать ему за лицензию». «Ну, в этом ты разбираешься куда лучше, тебе и карты в руки. Теперь о Борисе. Решение его твёрдое. И кто только тянул тебя за язык, Пётр?» Бросила она осуждающий взгляд на старшего сына. «Рано или поздно он всё одно об этом узнал бы. И скорее рано». Прежде его ценс не интересовал, он всего-то пару месяцев назад начал о нём задумываться, причём сразу в ключе ускорения этого процесса. Так что это был вопрос недалёкого будущего. «Ладно, коль скоро мы не можем остановить это безрассудство, остаётся помочь. Пётр, что там с моей яхтой?» «Готово, но ты ведь её заказывала лично для себя». «Передай мальчику». «Хорошо, матушка». «Доброе утро, матушка!» – появилась в дверях старшая невестка в сопровождении семнадцатилетнего сына и десятилетней дочери. «Доброе утро, милые!» Всё, деловые разговоры по боку. И уж тем более с появлением семейства Фёдора. Утреннее чаепитие – это семейное мероприятие. Так уж повелось ещё от её супруга, и так останется при ней.